исключительно благотворно сказывается на здоровье и душевном состоянии человека. В моменты, когда мы ощущаем внутреннее единство, мозг работает согласованно, когерентно, а такая работа мозга, в свою очередь, влечет за собой повышение уровня интеллекта, а активизацию творческих способностей, рост академической успеваемости – Усиливает способность к нравственным суждениям, психологическую стабильность, эмоциональную зрелость, обостряет реакцию внимания. Все полезные функции мозга усиливаются, когда он работает упорядоченно а упорядоченность работы мозга можно систематически развивать и поддерживать, причем в любом возрасте, а не только до 16 лет, тогда как прежде считалось, что после этого возраста уровень интеллекта начинает неуклонно падать. Цитата. С этого возраста начинается деградация, полагали прежде, но это не так. Это варварский взгляд на потенциал человека. Мы задуманы, сконструированы и созданы таким образом, чтобы наш творческий интеллектуальный потенциал развивался всю жизнь. Но для этого нужно получить доступ к врожденным ресурсам мозга. А инструментом холистического развития мозга является знакомство с холистической реальностью, медитативным состоянием, так называемый «духовный опыт». Опыт единого поля, которое служит источником мысли. Уилл считает, собирая материал для фильма, мы узнали, что смех и неожиданности способствуют обучению. Вот почему мы поместили сцену с Марли и зеркалом, где главная героиня Аманда перестает себя ненавидеть и переживает откровения, сразу после юмористического свадебного эпизода. Свадьба должна рассмешить зрителя и отвлечь его от серьезной интеллектуальной информации. Пластичность мозга увеличивается, и зритель настраивается на восприятие новой информации. Ему проще воспринять опыт Марли как свой собственный, считает Уилл. Лобная доля коры головного мозга и свобода выбора. Одно из важнейших различий между человеком и животными состоит в том, что лобная доля нашего мозга крупнее и занимает больше объем, чем остальные части. Лобная доля – это часть мозга, позволяющая нам концентрироваться и сосредоточивать внимание. Она играет главную роль в принятии решений и поддержании намерения. Она позволяет собирать информацию из внешнего мира и из кладовой памяти, обрабатывать ее и принимать решения или делать выборы, отличающиеся от решения, которые мы принимали в прошлом. Однако во многих случаях наш выбор отнюдь не свободен. В значительной мере наше поведение состоит из обусловленных воспитанием, заученных или автоматических реакций на внешние стимулы. Доктор Джо Диспенза приводит такой пример. Если бы я преградил вам дорогу в темном переулке и стал угрожать ножом, Ваш выбор, скорее всего, был бы ограничен нормальной психологической реакцией на страх. Соответствующие механизмы вашего организма послали бы сигнал либо бежать, спасая свою жизнь, либо вступить в бой. Конец цитаты. Нечто подобное происходит и тогда, когда включаются другие нейросети, обеспечивая автоматические реакции, поприветствовать знакомого, зажечь сигарету или отправиться к холодильнику в минуту стресса. Эти привычные автоматические реакции вряд ли можно называть решениями. Вторая возможность принимать решение и делать выбор состоит в том, чтобы сознательно отделить себя от среды и ее стимулов, отстраниться от своего привычного или инстинктивного поведения и стать наблюдателем. Как говорит доктор Диспенза, заняв такую отстраненную спокойную позицию, мы можем цитата, «тщательно все обдумать, основываясь на своих знаниях». Лобная доля воспользуется информацией, которую мы почерпнули за свою жизнь из личного опыта и из теоретических источников, и скажет, «Мне понятно, это нейросеть, и понятно.